Князь. — Да ладно, — сказал я, — сейчас все пройдет. Ты же знаешь, на нас заживает, как на собаках. Рыба все еще тряслась, руки тряслись, губы. Рубанула она меня, конечно, знатно, еще чуть-чуть и полруки ушло бы. А так кровь, конечно, хлестанула, но можно было зажать рану, потом зашить, забинтовать. Тут она работала, как костяной человечек портной из и снов. А как только закончил, едва не завалилась в обморок сама. И да, были к тому основания, ведь это я знал, что рыба наша живая и более или менее благополучна. Оказывается, меня она полагала покойником еще со дня прояснения, и некому было эту ее ошибку исправить. Никому не пришло в голову объяснить бедной девушке, что полковник Черный, командующий императорской гвардией, и есть я, Дину Джакч лобату Ну, просто никто не догадывался, что это еще кому-то нужно объяснять, что кто-то не знает. Нашелся, однако, такой человек. Понятно, что вина за коллизию была полностью размазана по моей совести, которой я никогда не пользовался, а потому она у меня чистая и без дыр. Много чего может наговорить женщина, особенно если она похоронила тебя пять лет назад, сто раз чуть не померла сама, потом едва не отхватила тебе руку электропилой, Потом все пришило на место. А у меня просто сдавило горло, и я долго ничего не мог сказать. Лежал, как вялая придонная рыба, едва шевеля плавниками. Кровопускание сделало меня слегка невесомым, но и безбашенным. — Нолу, — сказал я, — все, хватит, слышишь, да? — Помолчи секунду, дай я скажу. — Только ты правильно пойми, я больше тебя никуда не отпущу. И стало очень тихо, в ушах звенела кровь. «Что?» — растерянно сказала она. «Все», — сказал я, — «дай руку». Рука у нее была холодная и пахла йодом. Длинные тонкие пальцы, истонченная, просто-таки пергаментная кожа кисти, выпуклые синие вены и белые сухожилия, и шрамы, и шрамики. Я поднес ее к губам и поцеловал. «Больше ни на шаг», — сказал я. «Сколько я за тобой гонялся!» «Ты идиот?» — спросила рыба. «Да», — легко согласился я.